А все же я просил бы вас разрешить мне поехать, господин мой. Дело великой важности. Любей согласился. Поистине, лишь потому, что Джугалян на лодке маленькой отплыл, так получилось, что Любей войска противника разбил. Если хотите узнать, что случилось дальше, Прочтите следующую главу. Глава 43. Джугалян ведет диспут с учеными-конфуцианцами. Лусу доказывает людям собственную правоту. Итак, Джугалян и Лусу сели в лодку и отправились в Чайсан по пути, продолжая совещаться. Когда приехали... Лусу устроил Джугаляна на подворье, а сам поспешил к Сунь Цуаню. — Ну что? Узнали вы, как обстоят дела в Дзян-ся? спросил Сунь Цуань. — Да, я узнал, но чтобы подготовить обстоятельный доклад, мне потребуется какое-то время. Сунь Цуань передал Лусу бумагу, полученную от Цао Цао, в которой, между прочим, говорилось... Недавно я принял повеление сына неба, покарать мятежников и направил войска в поход на юг. Людзун стал моим пленником, а население округов Дзинь Джоу и Синьяна покорилось мне, лишь услышав о мо приближении. Я собрал под свои знамена бесчисленное множество храбрых воинов и хотел бы вместе с вами устроить охоту в Дзянся. «Мы изловим любеем, поделим между собой земли и заключим союз навеки. Я буду огорчен, если вы не примете во внимание мое предложение, и посему прошу вас ответить без промедления». «Что же вы собираетесь ответить?» — спросил Лусу, прочитав бумагу. «Пока не решил», — ответил Сунь «По-моему, благоразумнее всего покориться», — Вмешался в разговор Джан-Джао, ведь у Цао-Цао несметные полчища, и он карает всех от имени сына неба. Все равно нам с ним не справиться. Остальные поддержали Джан-Джао. Сунь Цуан, опустив голову, молчал. Вскоре он вышел сменить платье. Эфемизм означающий выйти в туалет. Лусу последовал за ним. Я знаю, что вас одолевают сомнения, промолвил Лусу, но я вот что хочу вам сказать: все мы можем покориться Цао Цао, а вы нет. Нас он отпустит в разные места, где мы станем чиновниками, терять нам нечего, земель у нас нет. А вы что будете делать? Допустим, «Вам, пожалуй, титул хоум. У вас будет один конь, одна коляска и несколько слуг. Разве сможете вы тогда сидеть лицом к югу и величать себя владетельным князем?» По древнекитайским представлениям, юг и юго-восток — стороны, откуда приходят благие веяния. Вот почему трон правителя всегда устанавливался так, чтобы правитель сидел лицом к югу. «Не слушайтесь своих советников, они заботятся лишь о себе». «Согласен с вами», — ответил Цунь Цюань, — «само небо мне вас послало. Вот только боюсь, что нам трудно будет устоять против Цао Цао, особенно после того, как он присоединил к своим силам полчища Юань Шао» и все войска округа Дзиньчжоу. «Я привез из Дзянся джугаляна брата вашего советника Джугэдзиня. Посоветуйтесь с ним», — предложил Лусу. «Так господин Волун здесь?» — воскликнул Суньцюань, не скрывая радости. «Завтра же созову на совет всех чиновников, и вы представите им Джугэляна». Утром Лусу провел Джугайляна к шатру Суньцуане и представил гражданским и военным чиновникам. Все они в парадных одеждах расселись по чинам. Джугайлян был представлен каждому в одежде.